Глава 9. Начальник городской стражи в самом деле появился в ресторане Дена в половине девятого вечера, как раз к ужину. Расклонился с одними гостями отеля, коротко поговорил с другими, пощекотал у с а м и руку мадам Мингарт, обменялся рукопожатием со знаменитым художником из Острейха Вольфгангом Майером, и смокинг сидел на нем. безупречно и з а п о н к и полыхали ослепительно, когда на них попадала хоть к р у п и ц а света. Все было как надо, только глаза обшаривали зал в поисках кого-то. Барбара пришла первой, попросила себе полдюжины устриц ы камбалу, взяла с п о д н о с а б о к а л и г р и с т о г о и села за привычный уже столик. Вас будет семеро, мадам, спросил склонившийся к ней метра дотель. Я полагаю, что господин Девир тоже присоединится к нам, так что давайте будем считать, что нас восемь. Мужчина во фраке и белых перчатках исчез. Барбара поймала взгляд к а р в а р а и помахала ему рукой. Тот быстро свернул разговор с к р а с н о л и ц е м седовласым бритвальцем и подошел к ней. Добрый вечер, госпожа Вишневская. Добрый вечер, э д м о н д Я позволила себе причислить и вас к тем, кто сегодня ужинает за нашим столом. Не ошиблась? Нет, нет. Э, то есть, да, да. Ну, в смысле, я буду очень рад. Карвер сел за стол, оглянулся и поманил официанта. Шампанское? Склонился тот с подносом. Да, спасибо. Бокал был опустошен в одно мгновение, и начальник стражи откинулся на спинку стула с легкой п о л у у л ы б к о й Не поверите, сказал он. Весь день я провел за архивными документами. И ладно бы, если бы они были переведены в электронный формат. Так нет, бумага, картонные папки, машинные следы. Ощущение такое, будто вся пыль, собравшаяся в помещении общего архива стражи и Мэри, села у меня в горле. Ну, судя по вашему довольному лицу, это было не зря. Полагаю, что нет. Все расскажу, когда придут остальные. Кстати, а вы не знаете, госпожа Редфилд будет ужинать сегодня? Имя командира службы маг безопасности он произнес с придыханием. Думаю, будет. С чего бы ей отказываться от еды? Она женщина разумная. За ужином Катя с трудом сдерживала з е в о т у грызла подсушенный кусочек хлеба и даже не посмотрела на любимую жаренную. куриную ножку. Ты сейчас совершаешь большую ошибку. Строго сказала ей Лавиния. Какую? Вяло поинтересовалась девочка. Ты целый день тратила энергию, а сейчас не даешь организму ее восполнить. Ведь мы с тобой договорились: перед сном и утром после пробуждения тебе нужно медитировать, чтобы рос резерв. Медитация тоже требует энергии, удивился Дэвир. Я-то считал, что она как раз должна восполнить ее запасы. Вы не делаете различия между физической и магической энергией? Покачала головой госпожа Редфилд. Медитация восполняет вторую, но расходует первую. Мы ужинаем вместе уже третий раз. Вы замечали, чтобы я отказывалась от еды? Крестьян сомнением посмотрел на ее тарелку, где остались только косточки от стейка, и покачал головой. Пожалуй, нет. Вы и д и т е как нормальный человек, а не клюете по листику салата, как наши светские дамы. Ну вот. л а в и н я повернулась к к а т е посмотрела на ее закрытые глаза и покачала головой. Алекс, боюсь, вам придется отвлечься и отнести племянницу в ее кровать. Поставьте ей будильник на восемь, пожалуйста. В четверть девятого я зайду, чтобы еще раз показать ей медитацию. Спасибо. Коротко поклонился Алексей, подхватил девочку на руки и кивнул сыновьям. Вперед. Он потратил минут двадцать на то, чтобы уложить Катю, переодеть в пижаму, найти и запрограммировать ее коммуникатор на ранний подъем. Все это время у него к р у т и л а с ь мысль о том, что госпожа Редфилд, он задолжает по гроб жизни. Она приехала в отпуск отдыхать, а вместо этого встает рано утром, чтобы медитировать совершенно чужой ей девчонкой и тратит силы и время на ее обучение. Интересно, сколько ей лет? С сильными магами ведь не поймешь так просто. Надо будет попозже посмотреть все те. Стыдно вообще говорят детективу не знать детали биографии столь примечательной к о л л е г и Укрыв Катю одеялом, Алекс притушил ночник и прошел в комнату к мальчикам. Как он и думал, они снова взялись за доску чатуранжа. Чистить зубы и ложиться. Покачал головой строгий отец. Можете почитать полчаса перед сном. Что читать все равно? Немедленно уточнил серж. А у тебя большой выбор. Ну, близнецы переглянулись и Стас вытащил из под подушки толстый потрёпанный том, на корешке которого золотыми буквами было написано "Шакра Чатуранж. Основы теории и решение задач". Нам Барбара дала почитать, сказала, для нашего возраста это подходит, пояснил серж. В глубокой задумчивости счастливый отец вошел в ресторан, сел на свободный стул и сунул в рот кусочек хлеба. Потом поднял глаза на Барбару и спросил: «Как и зачем вы это сделали? Что именно?» Женщина удивленно подняла брови, правда, в глазах ее прыгали шальные рыжие зайцы. Мои сыновья никогда в жизни не интересовались интеллектуальными состязаниями, бег, плавание, поло. Это да, футбол в конце концов. А сейчас они в кровати читают учебник по чатуранжу. В кровати читать вредно. Серьезно заметила Лавинья, выдержала паузу и расхохоталась. Брось, т е Алекс, это пойдет им на пользу. Не сомневаюсь, сухо ответил он и погрузился в тарелку. Честно говоря, Алексей и сам не знал, что именно его задело. Слегка покопавшись в своих чувствах, он понял, ведь это ревность. С одной стороны, банальная отцовская обида, как это так, меня не слушают, а кто-то чужой оказался авторитетом. С другой, досадно было и то, что возиться с мальчишками этой женщине оказалось интереснее, чем общаться с ним самим. Осознав Полное отсутствие логики в этих рассуждениях Верещагин неожиданно пришел в хорошее настроение. Тут, кстати, и антракт закончился, и Алекс прислушался к разговору. Так все-таки Эдмунд, что вы нашли в архиве? Как раз в этот момент спросила Барбара. И вообще, какие есть новости? О, новостей масса. Я даже подготовил записи, чтобы ничего не забыть. И начальник стражи повертел в воздухе коммуникатором. Тогда, может быть, не станем изменять сложившейся традиции и переберемся в курительную, предложил Девир. Когда все расселись, Карвер сделал глоток келимаса и начал: Во-первых, пришла информация по нашему покойнику. Тело опознано. Так-так, ободрительно сказала госпожа Редфилд. Представьте себе. Крестьян был отчасти прав. Стражник замолк, наслаждаясь эффектом. Это и в самом деле Кен, вот только не Майрон, а Джозеф, старший брат того, кто должен был стать вашим самелье. Талант к винам у них, по-видимому, семейный, потому что Джозеф работал довольно много лет, эм, да, больше восьми лет в одной из крупных виноделен Бургони. В октябре он попросил отпуск по семейным обстоятельствам, а когда ему отказали, сезон вина, каждый работник на счету, тем более ведущий н о л о г он уволился. В октябре покачал головой Алекс. Майрон был убит, помнится, два месяца назад, то есть в середине того же самого месяца. Точно. Логично было бы предположить, что эти события связаны, не так ли? Получив общее подтверждение, Карвер продолжил: «Далее, сразу после увольнения, даже не дождавшись всех документов, Джозеф Кенвуд отплывает из Кале в Порт-ап-Ренс. Там болтается три недели и возвращается в старый свет». «А что криминального происходило в Порт-ап-Ренсе в эти три недели?» – спросила госпожа Редфилд. «О, в столице Гаити как раз в это время случилось...» небольшое моровое поветрие по непонятной случайности оно затронуло всю верхушку местной темной гильдии. В период между десятым и т р и д октября скончались от разных причин семь глав районов и около двух десятков подручных. Все они, разумеется, были известны местной страже. Разумеется. Ну хорошо. Стража там мышей не ловит, но Оставшиеся бандиты что не стали искать виновника и мстить? Карвер покачал головой. Дело в том, что все погибшие были выпиты духом лоа, местная магия вуду позволяет уроженцу острова, не имеющему магических сил, в особых случаях вызвать такого. Он покрутил в воздухе рукой, пытаясь найти определение. Духи лоа это... Младшие нематериальные сущности пришла ему на помощь лавиния. Они бывают разные, и для разных, так сказать, надобностей. Кому интересно, я расскажу потом. В общем, понятно. По местным верованиям, тот, у кого есть право на м е с т е решимость ее осуществить, не подсуден з а к о н о м обыденным, поэтому его не тронули. Рассказывайте дальше, к а р в а р А Дальше Джозеф вернулся в старые светы на месяц с лишним, следы его теряются. Во всяком случае, он не пользовался ни дирижаблями, ни поездами и нигде не засветился. Пока по нему больше информации нет. Я запросил моего коллегу из м о н с а л е м и н где наш покойник жил последние годы. Жду, что пришлют. Погоди, ты говорил, что он жил у родственника, который его сюда и рекомендовал. Выходит, тот был в курсе подмены? – спросил Алекс. Пока неизвестно. Мы попросили коллегу из Лондонвика поговорить с этим человеком, но пока информации нет. Понятно. Что-то еще у нас есть? Еще Эллен в а л л и сообщил, что ваша пострадавшая из Шалена короткое время приходила в себя. Ее пока погрузили в сон, но завтра утром на короткое время могут из него вывести. Да, с ней надо поговорить, Алекс задумался. Тима, я мальчишкам обещал завтра с ними покататься. Давайте назначим беседу на полдень, предложила л а в и н и я Я к этому времени тоже освобожусь. Посмотрим на эту даму вместе, Эдмонд. Еще что-то. Но разве что снова о завтрашнем у т р е только не информация а вопрос. Приедет эксперт, что мы от него хотим? Образцы крови. Быстро ответил Верещагин. Флаконы из багажа Кенвуда нужен официальный анализ. Кстати, не худо бы было сделать развернутый анализ крови и тканей покойника, чтобы подтвердить н а р к о м а н и ю Этот эксперт, он маг? Да, я запросил именно мага. Кивнул Карвер. Отлично, вступила в разговор Лавиния. Тогда еще неплохо бы определить, если будет возможно, остаточные магические способности. У меня нет соответствующих амулетов, да и расчеты там сложные по таблицам. Первым делом Алексей заглянул к мальчишкам и послушал согласное сопение двух носов. понял, что Серж дышит чуть затрудненно и отметил для себя, что нужно будет завтра после катания отправить его на о т р а в я н н ы е ингаляции, чтобы не начался насморк. Нет, пожалуй, отправить нужно будет обоих, все равно болеют они всегда парой. Потом он зашел в комнату Кати, подоткнул ей одеяло, вытащил из рук недочитанную книгу и посмотрел на обложку. В свете яркой луны, заглядывающей в окно. Было хорошо видно название, не подходящее место для леди. Алекс хмыкнул, закрыл книгу и положил ее на тумбочку. Когда за дядюшкой закрылась дверь, девочка открыла глаза и огляделась. В комнате было пусто и тихо. Катя приподнялась. Открыла ящик тумбочки и достала оттуда пакетик с орехами и изюмом, который как раз перед приходом Алекса вытащила из минибара. Вспомнила, как услышав щелчок открывающейся двери, босиком метнулась к кровати и залезла под одеяло и тихонько хихикнула. Села на кровать и начала по одному вытаскивать из пакета орешки. Увы, припасы закончились не за пол, н и в т я н у щ у ю пустоту в желудке. Сейчас Катя с грустью представляла золотистую корочку на куриной ножке и горку картофельного пюре, в котором таял кусочек масла, но за ужином от одной мысли о еде этот самый желудок начинал бунтовать. Эх, девочка тяжело вздохнула и подошла к окну взглянуть на снежный замок. Замок сиял огнями. Светились окна в огромном холле, лился свет со второго этажа и обеих башенок. Кате показалось, что на втором этаже за легкими светлыми шторами мелькают какие-то тени, но сколько она ни приглядывалась, рассмотреть что-то в подробностях не смогла. Что же делать? Пробормотала она. Что же делать? Там явно что-то происходит. Так, а который час? Стрелки на часах стояли на двенадцати. Полночь. Дядю будить бессмысленно, он ничем не поможет. Как связаться с Карвером, я не знаю. Одно идти страшно, да и зачем. Что я могу сделать? На самом деле Катя уже поняла, что придется будить госпожу р э д ф и л д но от чего-то медлила. А вдруг леди спит и рассердится, если ее разбудят? Наконец она помотала головой, сказала сама себе строгим голосом: "Иди уже, трусиха несчастная". Влезла в тапочки и приоткрыла дверь своей комнаты. В коридоре было тихо и пусто. По ночному времени половина ламп на стенах не горела. Девочка на цыпочках проскользнула до лестницы, сбежала на два этажа вниз и подошла к двери номера 205. Здесь она снова остановилась и даже сделала крохотный ш а ж о к назад. Больше всего в эту минуту Кате хотелось сбежать, забраться под одеяло, зажмуриться и нырнуть в сон, а утром, когда ее разбудит луч солнца, чтобы ничего этого не было: магии, таинственного замка за окном, убийства в отеле, которое расследует Алекс, а может быть даже и самого Вальденежа. Тут дверь комнаты распахнулась. На пороге стояла госпожа Редфилд, полностью одетая. И с интересом смотрела на неожиданную гостью. Катрин, не ожидала увидеть тебя раньше завтрашнего утра. Что-то случилось? Да, да, случилось. Там в замке что-то происходит. Выдавила из себя Катя и сама удивилась, насколько ей стало легче. Вот как. Интересно. Пойдем посмотрим. Госпожа Редфилд захлопнула дверь и пошла следом за девочкой к лестнице. Взглянув на замок, она подняла брови и сказала себе под нос: «Вот даже как, очень интересно. Надо бы послушать, что там происходит». Я могу попробовать подобраться к одному из нижних окон, предложила Катя. Вон там справа, вроде бы одно приоткрыто. совершенно исключено, отрезала лавиния. Во-первых, я не стану тебя левитировать вниз, а тем более вверх. Терпеть не могу это заклинание. Во-вторых, твои следы на снегу не заметит только слепой. Ну и, наконец, самое интересное происходит на втором этаже пиано Нобеля, как говорят наши друзья из л а ц и я Внизу сейчас никого нет, если только слуги. А что же тогда делать? Магию, разумеется. Ты ведь потренировалась переходить на магическое зрение. Ну вот и включай его. Катя сосредоточилась, но переход произошел плавно, будто вовсе без напряжения. Она собралась б ы л а этому удивиться, но не успела, захваченная происходящим. Госпожа Редфилд повела рукой, и в ее ладони образовался слабо светящийся розовато серый к о м о к Все видят эти потоки по-разному, объясняла она девочке еще сегодня днем, когда у ч и л а с м о т р е т ь магическим зрением. Для меня это разноцветные нити разной толщины, и поэтому мне очень легко с ними оперировать, скручивать, свивать в жгуты или, наоборот, разрывать. Но каким бы ни было твое индивидуальное восприятие, помни, это не туман, не воздух. И даже не вода, это сила, которая должна тебе подчиниться. Серо-розовое нечто и в самом деле подчинилось, свиваясь в шнурок и формируя на самом конце его ухо. Катя хихикнула. Мы будем подслушивать? Начнем с этого? Вдруг там ничего интересного, просто вечеринка. Конечно, если это так, я съем без соли собственные тапки. Однако всегда нужно оставить один процент на невероятное. А вот если в подслушанном окажется какой-то криминал, можно будет и посмотреть на присутствующих. Сдержав счастливый вздох, девочка во все глаза глядела на руки Лавинии, фиксируя краешком сознания жесты, активирующие заклинания. А шнур тем временем начал удлиняться, проник сквозь оконное стекло и почти мгновенно достиг центрального окна на втором этаже снежного замка. Ухо размером ставшая похожим на слоновья прилипилась к стеклу. Еще один поворот пальцев и прямо перед двумя магичками возник динамик. В нем что-то зашипело, потом шипение прервалось и полился чистый звук. Струнный оркестр играл что-то медленное, старинное, повеевшее п у д р ё н ы м и париками и пожелтевшим шёлком. Здрасте, недовольно сказала госпожа Редфилд. Что за миломаны там сидят? Нука, а рядом что? Серый шнур выпускал все новые отростки, и вскоре все восемь окон центральной части замка были оснащены подслушивающими устройствами. Динамик транслировал то беседу двух дам о новейших методах очистки организма, лавинию слегка перекосила, то обсуждение достоинств и недостатков последней модели экипажей, то еще какую-нибудь обычную, вовсе не криминальную тему беседы ни о чем. Наши заговорщицы слегка приуныли, и старшая из них уже открыла рот, чтобы предложить завершить процесс, когда за последним окном в правом крыле вспыхнул свет. Двое переглянулись, и шнурок послушно метнулся на новое место. Говорили трое. Мужчина с низким басом, от которого по позвоночнику пробегала дрожь, ронял слова редко, неохотно, и от каждого кажется, словно от упавшего на стекло тяжелого камня разбегались трещины. Второй был резок, а его голос обладал неприятным тембром, словно... вонзавшимся вам в голову. Третьим собеседником была женщина, и она в основном молчала, лишь изредка произнося да или нет. Ее голос звучал устало и безразлично. Услышав первые слова, Лавинья вздернула брови и посмотрела на Катю. Та нахмурилась, потом сказала: "Это то, что я думаю. Да." Значит, надо увидеть, кто там. Безусловно. Сейчас увидим. С этими словами госпожа Редфилд щелкнула пальцами, и ухо дополнилось чем-то вроде объектива. п о с л е д о в а л о и п о я с н е н и е Мало ли, если мы захотим оставить себе на память их снимки. Катя уже устала глядеть магическим зрением, глаза ее слезились, но она упрямо не переключалась. Можно ли было пропустить настоящую работу мага-детектива и не просто в двух шагах от т е б я а еще и с пояснениями? Динамик перед их лицами развернулся в экран, будто кто-то включил г о л о в и д е о Рассмотрев тех, кто расположился в комнате, Лавинья покачала головой и спросила: "У тебя есть блокнот и ручка? Есть. Отключи магическое зрение." Ничего интересного больше не будет. И попробуй записывать. Нет времени, чтобы сбегать за фиксирующим артефактом. Записи, сделанные Катей, были на следующий день предоставлены всем участникам группы. Карвер с ч е л их вполне полноценным протоколом, хотя и выполненным с нарушением формальных правил. Читатели этой истории имеют возможность увидеть его полностью от автора. Ниже я сохраняю обозначения д а н н ы е персонажам Екатериной Верещагиной, хотя лично мне они показались э, чересчур литературными. Итак, ГГ – главный гад, МГ – мелкий гад, Ж – женщина, ГГ. За последний год поступления сократились втрое. Мне это не нравится, Ландрен. МГ. Ваше сиятельство, обстоятельства таковы. У нас остался только один серьезный канал транспортировки товара из Парса к нам и наших ценностей в Парс и далее через Пхарат в м а л а й д и п ГГ. Я знаю, что и куда перевозится, но пока не услышал ни одной существенной причины снижения доходов. МГ. Да, ваше сиятельство. С вашего разрешения я продолжу. Итак, по транспортировке мы потеряли шесть каналов из-за д е й с т в и й службы магбезопасности и н т е р с т р а ж а и остались с единственным. Далее, наших восточных партнеров, как вы знаете, интересует только один товар из всех, что мы можем предложить: артефакты и амулеты новейшие разработки и производства. И здесь тоже не все благополучно. Вот мадам д а м а р т е н не даст соврать. Два дня назад мы получили м а г в е с т н и к из Христиани, что гильдия артефакторов Дании и н о р с х о л ь м а в очередной раз закрыла продажу последних разработок в частные руки, а у них, между прочим, амулеты, которыми та же самая маг безопасности пользуется. Г.Г. А частные мастера. У вас же был этот, как его? МГ. Цой л и т с л а в е н б е р г ваша светлость, вы мастер увлекся э, одним из наших товаров и умер. ГГ. Вы мне не докладывали Ландрен. МГ. Нет, ваше сиятельство, вы в тот момент были в поездке и мы не стали беспокоить. Наделись, что справимся с ситуацией, найдем другого мастера, заинтересованного в сотрудничестве. Г.Г. Нашли? М.Г. Пока нет, ваше сиятельство, но надеемся. Ищем, попробуем подобрать талантливых подростков, обучить, привязать к себе и так сказать. Г.Г. Вы еще с детского сада н а ч н и т е Я недоволен вами, Ландрен. М.Г. Но ваше сиятельство, мы стараемся работать на перспективу. Г.Г. Мне обрисовать лично в а ш и перспектива. М.Г. Нет, ваше сиятельство, благодарю вас. Позволите продолжать доклад. Г.Г. Не нужно. Луиза, у вас есть какие-то комментарии? Ж. Нет, ваше сиятельство. Г.Г. Не забывайте. Один взгляд в сторону и кое кому придется очень плохо. ж е да, ваше сиятельство, ГГ. Мне нужно вернуться гостям и закрывать эту лавочку. Даю вам три месяца л а н д р е н и если при следующей нашей встрече вы не покажете мне повышения поступлений, пеняйте на себя. Пока Катя записывала последние фразы, в замке кое-что изменилось. Почти во всех комнатах второго этажа постепенно погас свет, а толпа гостей начала спускаться вниз. Нука, нука, пробормотала госпожа Редфилд, и ухо вместе с объективом переместилось к о к нухола. На экране Хорошо видно было, как парами и компаниями нарядные гости уходили в широко распахнутую дверь, за которой узнаваемо светился сиренево-голубым высокий овал портала. Вот как они попали в замок, тихо сказала Катя, а я-то понять не могла. Стационарный портал, ответила Лавинья, и ведь никакого излучения наружу не проходит. Значит, амулеты у них не только на продажу идут. Там стоит что-то мощное из недавних разработок. Последний гость покинул снежный замок, портал погас, и оставшиеся двое коротко кивнув друг другу, разошлись по разным коридорам. Время позднее. Чуть смущенно отметила госпожа Редфилд. Ты не в постели, а вставать завтра рано. Я просила Алекса тебя разбудить. Ой, да ничего страшного, отмахнулась девочка. За пять часов я еще как высплюсь. Нет, не хорошо так. Вот что, иди пока умойся, а я сейчас вернусь. Вернулась Лавиния и в самом деле через пару минут и протянула Кате небольшую плитку, завернутую в тонкую шелковистую бумагу. Съешь вот это и сразу в кровать. Зубы можно не чистить. А что это шоколад? Она с любопытством стала разворачивать гостинец. Лучше, гораздо лучше. Это эльфийский хлебец. Дает насыщение примерно на двенадцать часов, улучшает сон и делает его более качественным. За четыре часа ты выспишься примерно так, как если бы спала восемь. Класс. А если съесть два, что будет? А из чего они его делают? Пекут или как в сказках они на деревьях растут? Нет. Лавинья рассмеялась, погладила Катю по голове и подтолкнула в сторону кровати. На деревьях не растут. Все остальные вопросы завтра.